Глава седьмая. «Не, ну за детей понятно. Как за наших, так и за чу... То есть теперь уже тоже наших. Распинаясь, будто политик на трибуне, я потирала алые уши. Я переоценила свои силы и не смогла уследить за неконтролируемым хаосом, стихийным бедствием. Моя вина. Ага, будто кто-то вообще может уследить за нашими родственниками. Не то, что я, юная и хрупкая девушка». Там даже взрослые и опытные не всегда справляются. И все это понимают. Но впаять мне в вину кражу э То есть кражу совершеннолетнего мужчины, который сильнее меня раз в пять, и не будь его воля, просто бы за мной не пошел, это перебор. «Дочь, я очень рада, что ты решила пойти по стопам отца в политику», саркастично улыбнулась мама. «И может, где-нибудь на суде земли по правам человека ты бы даже доказала свою невиновность». Вот только ты опять забываешь, что за пределами нашей планеты отношения между оружиями и мастерами другие. К первым относятся так, вот как на твоей второй родине сто лет назад относились к женщинам. И этот милый мальчик просто не посмел тебе возразить, ведь ты мастер. То есть я ему совсем не нравлюсь, и он пошел только... Мой голос сорвался, и я продемонстрировала легкую обиду и почти выступившие слезы на глазах. Это было сейчас необходимо для поддержания образа. А сама про себя только вздохнула. Если бы все так просто было. Да меня как током прошибло, когда я его увидела. Да я уже тогда поняла, что не оставлю его там. Его надо было спасать любой ценой. У меня внутри просто сирена взвыла. А он пошел со мной. Пошёл сам добровольно. Возможно, не понимая этого, не осознавая мотивов и того, что его сущность потянулась к моей так же, как моя к нему, и... и... ну, тундрец по нерпе. Я хотела и хочу ему нравиться. Что ты будешь делать, а? Нет, — вдруг достаточно твердо сказал белый принц, молчавший всю дорогу домой и тогда, когда мама усадила нас в гостиной, подсунув ему вазу с конфетами и пирожными, и замолк. Сам испугался того, что сказал. Но через минуту все же продолжил, глядя на наши с матерью недоуменные лица. «Прошу прощения за мою бестактность. Я знаю, что не имею права вмешиваться в клановое воспитание, особенно между мастерами». Его голова опустилась в поклоне. Но для прояснения ситуации хотел бы сказать, что в произошедшем есть доля и моей вины. «О, Ками!» «Риса, да он ведет себя хуже, чем я на официальных приёмах семьи твоего отца!» Мама вдруг всплеснула руками, на мгновение превращаясь из идеальной японской леди в привычную и любимую мамулю-хулиганку. «Даже я такие неоднозначные словесные кружева собственного принижения не плету. Но это ж сразу видно, милая. Он такой славный мальчик. Я тебе уши оборву, если ты его обидишь. Но я понимаю, почему ты не устояла. <къем> То есть...» «Дочь, ты понимаешь, что теперь на тебе ответственность за его дальнейшую судьбу?» «Леди, жена дипломата из высшего общества, вернулась так же быстро, как исчезла. Независимо от того, останетесь вы друзьями, станете чем-то большим или вообще разойдетесь по своим мирам». «Вот это ты загнула!» Через минутную паузу, во время которой мы с принцем таращились друг на друга в полном обалдении, выдала я. Возможно, мои пояснения были неправильно поняты. После еще нескольких секунд молчания парень снова подал голос. Чужие языки достаточно своеобразны, и я мог неправильно сформулировать, мастер. Да все правильно. У тебя идеальный Кейго. Я бы даже сказала «Канзега». «Что?» — переспросил блондин явно от неожиданности. у соплеменников моего мужа есть просто японский язык как повседневное наречие а есть кейго На кейго разговаривают с высоким начальством главой семьи директорами и так далее и тому подобное тяжело вздохнула мама Японский кошмар который мне еле поддался мурашки по коже но представляешь как тяжело его было заучивать до полученных бонусов А ты разговариваешь не просто на кейго, а на канзэго. Это и вовсе принижающая себя форма речи. Слышать тебя, я чувствую себя древней старухой. Прошу прощения. Стоп, стоп, давайте-ка перейдем на русский, — замахала женщина руками. А то мы тогда вечера будем кружева плести. Уф, — громко и облегченно выдохнула я. Вы оба психи, мам, со своими кейгами и кудзейгами, — Я нарочно исказила слова, зная, что мама этого не любит, но и ругаться сейчас не станет. «Слава богу, что ты у меня еще хоть временами на человека похожа. А вот с... Э... Слушай, а тебя как зовут?» Я даже старательно покраснела на показ, будто бы от осознания, что за время знакомства умудрилась даже не спросить у парня его имя. Неловко вышло, угу. потому что я его не знала. Я его угадала почти сразу, но помалкивала. Это потому, что ты такой красивый и похож на принца. Поспешила объясниться я под насмешливо укоризненным маминым и охренела шалом принцевым взглядом. Ну, честно! Я так тобой залюбовалась, что мне даже не важно было, как тебя зовут. И поковыряла носком ботинка ковер, хотя мама сто раз просила так не делать и не вести себя, как дурная анимышка. У меня стандартная для моего клана внешность, мастер. Слегка смутился парень. Даже немного... Ниже требуемых критериев, и не слишком мужественная. Не, видела ж остальных, там вас целая толпа была, отмахнулась я. Ты особенный. И ни капли не соврала, между прочим. Для меня особенный. «Кхм. Ну, возможно, это потому, что я облегченного типа, вдруг признался блондин, пытаясь найти хоть какое-то оправдание моим восторгом. Но это не считается достоинством. «Скорее, недостатком», — покачал головой он. мое имя — Ричард Умбрая». Он поклонился сначала маме, потом мне. «Я младший из отпрысков мастера Лероя, наследника главы клана. Оружие. Форма классический меч-клеймор». «А я тебе говорила, качай руки и плечевой пояс, а не только попу и талию», — неожиданно констатировала мама, обращаясь ко мне. облегченный или нет, а он двуручник». Уф, даже у меня крыша временами едет от ее способности перевоплощаться из великосветской японской леди в нормального человека и обратно со скоростью курьерского поезда и частотой отбойного молотка. Я сама так еще не умею. У меня по поверхности только одна маска. Что уж говорить о парне, который сегодня и так не в себе. А тут еще моя маман на его голову. Как бы не сомлел. Не, держится. «При желании могу еще немного снизить вес, и тогда проблем даже с удержанием меня одной рукой не предвидится». Нахмурился Рич, явно снова где-то почувствовав свою вину. «Но длина лезвия все равно будет мешать, если взять второе оружие. Простите, мастер». Он окинул нас матерью непонятным взглядом и снова уставился в пол, застывая статуей с идеально выпрямленной спиной. Явно о чем то задумался, и, кажется, мысли у него далеко не радужные. «Если моя дочь решит попытаться быть достойной такого оружия, это будут ее проблемы». Прерывая мои попытки обучиться чтению мыслей одного конкретного принца, Великосветский повела бровью маман. И она была права на все сто, чего уж. Захочет всему научиться. Тут я даже кивнула в подтверждение. Да я чему угодно научусь, лишь бы... А я что, серьезно замуж за принца собралась? Хм... но для начала спасу и вытяну его из этого странного состояния, комы от обморожения. Потом потискую, А потом... Ну да, женюсь. Если он, конечно, расколдуется и сам захочет. Я порядочная девочка. Так, дети. По разным обстоятельствам Ричард сейчас не может вернуться в свой клан. А значит, мы за него отвечаем. Я придумаю, чем занять мальчика, пока ты, дочь, будешь ходить в школу. Я даже подскочила от негодования. «Да тут... тут судьба мира решается. Ну, почти. А меня в школу гонят». «Да-да, милая, и не смотри на меня так жалобно. Каникулы заканчиваются, а завтра тебе на уроки. Это последний семестр перед выпускными экзаменами. И никакие катаклизмы в этой вашей призме не помешают тебе их сдать на отлично. Все поняла? Ты и так пропустила два года по семейным обстоятельствам. И теперь старше всех в классе. Уже совершеннолетняя». Надо и с образованием уже закончить. Если желаешь попутно развлекать молодого человека и пускать в ход свои чары, будь добра успевать делать это не во вред учёбе». «Ну, мам!» — взвыла я пароходной сиреной. Раздавшийся громкий звон дверного колокола — вот тоже антиквариат, чтоб его уронили и закопали — заставил нас подпрыгнуть. «Всех троих. Кого там ещё принесло?»